Развенчание мифа Буржуазное общество отколыбели и вплоть до нынешнего исторического отрехления всегда сопровождали им же созданные героические легенды. Когда английская буржуазия в XVII веке, облачившись в библейские одежды, как бы перевоплощаясь в образы религиозных христианских мифов, производила революционную ломку обветшавшего феодального уклада. Когда во Франции XVIII века третье сословие разрушило Бастилию, гильотинировало короля и до основания сокрушило старый порядок, драпируясь при этом в античные тоги и вдохновляясь героическими преданиями Римской Республики, то это возвеличение, эта героизация своих деяний была несознательной ложью и демагогией, а исторически понятной и оправданной иллюзией. Но после того, как прошла пора революционных бурь и установилось классовое господство буржуазии, искреннее самообольщение уступило место своей корыстному обману и саморекламе. Отныне всю свою низменную социальную практику, безжалостную эксплуатацию трудящихся, грязные грабительские войны, попрание человеческого достоинства и растление всех нравственных устоев во имя чистогана, гнусные отношения всеобщей купли-продажи, подкупы и подлоги, биржевые спекуляции и преступления — Буржуазия стремилась окутать покровом возвышенной лжи и тем самым скрыть от пытливых взоров честных наблюдателей. Замечательный писатель нашего века Бертольд Брехт принадлежит к тем проницательным художникам, которые умеют вскрыть материальную подноготную любой, самой идеальной лжи. Во всех жанрах своего универсально многообразного творчества драматурга, поэта, прозаика, публициста, режиссера, теоретика искусства, он неустанно разоблачает ложь как орудие эксплуататорских классов. Он враг возвышенного ибо знает, что за ним подчас скрывается и из каких источников проистекает подозрительное пристрастие к красноречию ипотетике. И в особенности Брехт исполнен отвращение к нитшанским гимнам в честь сверхчеловека, к фашистскому фюрер-принципу казенно-патриотическим легендам о королях, полководцах и великих государственных мужах, которые идея воздвигали города, имена каменщиков навеки преданы забвению, выигрывали сражения, кто вспомнит безымянных солдат, покующихся в братских могилах, короче говоря, творили историю. Брехт не верит в официальных героев, приукрашенных мишурой величественных исторических изречений и хрестоматийных апокрифов. Их героическая поза, с его точки зрения, лжива, она маскирует ничтожество, самодовольную пустоту или низменный эгоизм и корысть. В ней заключена узурпация чужих заслуг, чужого труда, героизма и страданий народа. В предлагаемом вниманию читателей романе Брехт направляет свой критический взгляд, проникающий сквозь завесу казенной лжи, на Юлия Цезаря, знаменитого древнеримского диктатора и полководца. Почему именно эта историческая фигура привлекла внимание писателя? «Уже сейчас было ясно, что он станет недосягаемым образцом для всех диктаторов», — говорит о Юлии Цезаре рассказчик, от лица которого ведется повествование. «Он мог лишь предполагать, загадывать на века вперед. Мы вместе с Брехтом знаем, что так впоследствии и оказалось». Наполеон I преклонялся перед Цезарем и оставил сочинение о его полководческом искусстве. Наполеон III в большой биографической книге прославил Цезаря как человека, в деятельности которого воплотилась воля провидения. Вслед за немецким историком Момзеном, который придал знаменитому римлянину черты идеального самодержца, Европейские империалистические фашистские диктаторы и кандидаты в диктаторы молились на Цезаря и ломали голову над разгадкой секрета его успехов. Брехт начал писать свой оставшийся неоконченным роман Дела господина Юлия Цезаря в годы Гитлеровской диктатуры, будучи антифашистом-эмигрантом. Несомненно, в процессе работы над книгой история римского политического деятеля, жившего две тысячи лет тому назад, нередко ассоциировалась в сознании автора с лицами и ситуациями несравненно более близкими и актуальными. Юлий Цезарь интересовал его не только и не столько сам по себе, сколько как образец для всех диктаторов в этой истории ловкого и беспринципного неотягощенного совестью дельца и политикана, всегда готового продаться, но в течение многих лет не находившего себе покупателя, пока он, наконец, не учуял потребности господствующего класса и сценичной беззастенчивостью их не удовлетворил, в этой истории в то время бесславного, впоследствии прославленного легендой, Возвышение публично сеченного авантюриста и несостоятельного должника писателя привлекало возможность обобщения, то есть распространения своих наблюдений и выводов на закулисную механику, грязную изнанку политической жизни современного капиталистического мира. Задача, которую поставил перед собой писатель, определила особенности художественного воплощения темы и, прежде всего, характер историзма в романе. В какую историческую среду переносит нас автор? Как будто бы Рим первого века до нашей эры. Легионы под командованием Помпея ведут войну на Востоке. Цицерон произносит свои знаменитые речи в Сенате. Разгромлен заговор Катилины. Видных катилинариев казнят в Риме, а сам Катилина погибает в сражении около города Пистории. Цезарь отправляется наместником в Испанию. Повествование строится на этих и множестве других, больших и малых, но абсолютно подлинных исторических фактах. И наряду с этими фактами читатель узнает из романа, что банк выдает деньги по кредитиву, побежденные страны платят Риму репарации, что Сити делает на Востоке большие дела, что в Сенате заседают крупные землевладельцы, именуемые юнкерами, что один из заправил Сити владеет пакетом акций экспортного треста и так далее. Эта нарочитая модернизация деталей призвана придать изображаемым событиям и конфликтам смысл, выходящий за рамки римской истории. Так сквозь весь роман проходят то сливаясь воедино, то как бы отслаиваясь один от другого два исторических плана — конкретный римский и обобщенно-условный современный. Впрочем, распространение некоторых положений, заключенных в романе, на современную эпоху подчеркивается не только посредством модернизации деталей. Многие эпизоды романа таят в себе явные аналогии, несомненные намеки, соответственно направляющие мысль читателя. Картины коррупции и взяточничества римских патрициев напоминают о скандально известных фактах из практики некоторых современных парламентариев и конгрессменов. Вронической характеристике, которую Крас дает Катилине и его социальной демагогии, он подпишет любой вексель, который подсунут ему банкиры, а как глава государства подпишет любой угодный им указ.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 И не допустить обсуждения нежелательного вопроса ничем не отличается от того испытанного обструкционного метода, который не раз применялся в буржуазных парламентах. Примеры можно было бы легко умножить. При этом необходимо подчеркнуть, что тенденция к обобщению, присущая Роману Брехта, по своему существу не имеет ничего общего с той модернизацией римской истории, которая проводится в трудах ряда буржуазных ученых. Согласно концепциям Момзена, Мейера, Пельмана, Ростовцева и других, Капитализм является некой извечной социально-экономической категорией. Они находят его и в экономических отношениях, и в общественном строе Древнего Рима. Ничего подобного, разумеется, нет в делах господина Юлия Цезаря. Для марксиста Брехта модернизация деталей или исторические параллели и сближения имеют совсем другой смысл. Они являются лишь художественно-условной формой, выражающей ту общую мысль, что политика эксплуататорских классов, особенно в периоды обострения классовой борьбы и возрастающей угрозы их классовому господству, определяется неблагородно возвышенными и чистыми, а, напротив, самыми грубыми, низменными, корыстными мотивами. И в этом смысле деяния диктаторов и завоевателей в рабовладельческом, феодальном и капиталистическом обществе сходны между собой. Как же раскрывает Брехт истинные мотивы этих деяний? Существует старинное изречение, что нет такого героя, который остался бы героем в глазах своего камердинера. В этом принято было видеть ограниченность обывательскую узость кругозора коммердинера, неспособного понять великое. И в самом деле, разве в отрицании героизма и самоотверженного величия человеческого духа не проявляется подчас мещанское самодовольство сытых тупиц? Но, с другой стороны, нет ли в доступном камердинеру угле зрения и определенных преимуществ? Не обладает ли он некоторыми особенно благоприятными возможностями для трезвого и объективного суждения о своем господине. На коммердинера не действуют официальные мифы, героические легенды, хвалебные оды. Он достаточно близко знает своего господина, и притом с самой сокровенной и недоступной всем прочим смертным стороны камердинеру, например, дано видеть не только его физическую, но также и нравственную наготу. Кто лучше может знать все пороки, все тайные слабости графа Альмавиевы, чем его камердинер Фигаро? Брехт оценил возможности камердинера. Выяснение изнанки деятельности своего героя он поручил двум камердинерам: Рару рабу и секретарю Цезаря, и Мумлию Спицеру, бывшему судебному исполнителю, частому гостю Цезаря, у которого ему не раз приходилось описывать и уносить имущество в счет погашения его долгов. Великие люди как огня боятся, чтобы кто-нибудь не докопался до истинных мотивов их деяний. Такое утверждение высказано в самом начале романа. И вот эти тщательно запрятанные истинные мотивы начинают раскрываться один за другим в свидетельских показаниях Рара и Спицера, а в результате все хрестоматийные подвиги и факты биографии Цезаря — первые процессы, которые он вел в качестве адвоката, история с пиратами, демонстрация при похоронах своей жены Корнелии и тетки — Участие в заговоре Катилины, поручительство Красса за долги Цезаря и так далее предстают в ошеломляюще новом и неожиданном свете. Образец для всех диктаторов дегероизируется и не низвергается с пьедестала. Разумеется, трактовка Цезаря, которая дана в романе, вовсе не претендует на абсолютную достоверность в научном смысле этого слова. В марксистской историографии личность Цезаря и его объективное значение характеризуются отнюдь не в полном соответствии с толкованиями Брехта. Но Брехт написал роман, а не строго научное исследование. Читатель, рассчитывающий найти здесь исторически точную картину Рима того времени, пойдет по неверному пути. Который не приведет его к правильному пониманию ни римской истории, ни смысла и значения романа Брехта. Брехт точно придерживался подлинных фактов в биографии Цезаря и событий политической истории его времени. Здесь он почти не расходится с учеными-историками, однако он предлагает свои. Оригинальные, в историографии непринятые объяснения сокровенных мотивов, закулисных причин известных деяний и подвигов Цезаря. Эти объяснения не следует понимать слишком буквально. За плечами Цезаря Брехт видит диктаторов и политических деятелей своего времени. Автор как бы говорит читателю «факты я передаю верно». А домысливать их под оплеку, коль скоро она точно не установлена, — мое бесспорное право романиста. А главное, дело не в том, насколько верно объяснено теми или иными конкретными мотивами то или иное конкретное деяние Цезаря а в том, что в принципе объяснение поступкам диктаторов, полководцев, политических деятелей и тому подобных великих людей эксплуататорского общества следует искать не в той сфере, где его ищут мифотворцы буржуазной историографии и сочинители казенно-героических легенд, а в сфере классовой борьбы и самых неизменных, тщательно скрываемых материальных интересов господствующих классов. Из разоблачительной, негативной позиции Брехта вытекает и своеобразие позитивных начал в его творчестве, характер утверждения в нем, одно неотделимо от другого. Общая критическая направленность, известная рационалистическая настороженность писателя, сложившаяся в результате столкновений с поддельными ценностями, ложными идеалами и фальшивыми героями буржуазного мира, вовсе не убивают в его творчестве положительное начало положительного героя. Его нет в делах господина Юлия Цезаря, Произведение гротескно-сатирического характера. Но он представлен обширной галереей образов в таких пьесах Брехта, как «Мать», «Страх и отчаяние в Третьей империи», «Винтовки Терезы Каррар», «Добрый человек из Сизуана», «Швейк во Второй мировой войне», «Кавказский меловой круг», «Дни коммуны» и других. Герой Брехта — Плебейские персонажи, люди из народа. Писатель далек от заискивания перед народом. Он часто показывает, как эксплуатация. Бесправие, нищета и голод социально и морально деформируют простых людей. Порождают в некоторых из них волчий эгоизм или рабское подобострастие и тому подобное. Но он твердо знает и то, что именно в народе живет Подлинный героизм, не стремящийся казаться большим или другим, чем он есть на самом деле, героизм без позы, без фразы, без внешнего показного величия. Героизм, не являющийся ширмой для прикрытия темных, корыстных и человеконенавистнических дел. В героизме народа Брехт видит истинную творческую силу истории.